Декабрь. В городе засветились рождественские огни. Какаро это чувствовала даже из дома. У них в семье не было принято украшать дом к Рождеству, но соседи каждый год развешивали гирлянды. Даже если не выходить наружу, на стенах и в окнах всё равно мелькали разноцветные огоньёчки. Может, нам что-нибудь сообразить на Рождество? спросил как-то в начале декабря Леон. Все на него обернулись, даже Фука, которая читала книжку на диване, и Масамуна оторвался от игры. А то у нас целый замок в распоряжении. Давайте хоть торт съедим. А что, у вас наговая их тоже празднуют? спросила Фука. Рождество ассоциируется с зимой и Сантой, который сквозь снегопад рассекает небо в своей пушистой красной шубе, и уж точно не с говаями и вечным летом. Рён рассмеялся. А то ещё как Тут не такое снежное белое Рождество, как в Японии, но я видел дофигища плакатов с Сантой на сёрфе. На сёрфе? вырвалось у Какаро, и Рён рассмеялся ещё громче. У нас тут с Рождеством даже больше носятся, потому что это ж в Америке свой, родной праздник, прямо не Merry Christmas, а Very Christmas. Рождественского настроения хоть ложкой ешь. Надо же. Ага. Так что, если вы не против, давайте в сочельник что-нибудь устроим. Можно без подарков, но хоть чего-нибудь сладкого наберём. С меня тортик. И позовём госпожу Волчицу. Уже декабрь, и если в марте всё закончится, то надо бы хоть радик закатить вечеринку. Как думаете? Они так и не нашли нигде ключа от комнаты исполнения желаний, или, по крайней мере, никто об этом не говорил. Неизвестно, сохранят ли они воспоминания, но если да, то Рион в апреле останется на говаях совсем один. Наверное, он сильнее всех волновался, что больше не сможет так просто встретиться с этими ребятами. А давайте, а Добрый Лаки и остальные тоже закивали. «Только Эд», — бросил Масамуне, — «когда? Прям 24-го? В сочельник? У вас других планов-то нет?» «Мне норм, из-за разницы во времени. С соседями в другой день отпразднуем». «Мне в сочельник удобно, а вот 23-го я не приду», — своим звонким голосом сказала Фука. «У меня концерт фортепианный». «Ого», — подумала Кокаро. «Ты играешь?» — спросила она. Фука кивнула. «Ого, в школу не хожу, но фортепиано — индивидуальные занятия, поэтому я продолжаю». «А ведь и правда». Первый день в замке кто-то играл на пианино. «Так, значит, это Фука. Вот где оно стоит». Какаро сама училась музыке до начальной школы, но давно уже забросила, поэтому немного завидовала и восхищалась Фукой, которая находила в себе силы играть. «Я слышала из комнаты», — сказала Какаро, и Фука сразу смутилась. «Я помешала?» — Какаро отрицательно покачала головой. «Ну, тогда хорошо», — кивнула Фука. «А у тебя в комнате нет пианино? Оно только у меня?» «Ага». Может, госпожа Волчица его специально для тебя поставила, потому что ты играешь. А что у тебя? Книги. Я там почти никакие прочитать не могу, правда. Они все иностранные, на английском и, кажется, датском. На датском? Круть. А как ты поняла, какой язык? Ну, Андерсен датский писатель, а там много книжек Андерсена. Кокорова вспомнила, что ей это рассказала Тадзё, и что книжки были почти такие же, как у Тадзё дома. Здорово, у тебя много книжек. А я и не знала. Кокорова улыбнулась одними уголками губ. Конечно, комната, набитая такими же книгами, как у бывшей подруги, производит неизгладимое впечатление, но вместе с тем, как Аро беспокоила, что кто-нибудь может заметить, как много она думает о той самой подруге. Интересно, а какие комнаты у всех остальных? Раз у Фуки стоит пианино, то у других ребят тоже наверняка такие вещи, которые им подходят по характеру и привычкам. Значит, 23-го из-за концерта не получится, а 24-е... Ой, я не смогу. Мы, наверное, с парнем гулять будем. Вспомнила Аки, и все как-то примолкли, хотя по девушке было видно, что она ждёт, когда её попросят рассказать подробнее. Но Рён просто буркнул: "Ладно. Может, помимо Аки, остальные тоже собирались провести сочельник с семьёй? В конце концов, договорились устроить вечеринку 25-го". С тех пор, как ребята осознали, что они все из средней школы Юки-Сина номер пять, появилось ощущение, что обстановка в замке несколько переменилась. Не то чтобы сильно, но ребята стали относиться друг к другу менее настороженно. Например, как-то раз Масамуны сказал. «Ко мне тоже приходило это, из свободной школы». Какаро не поняла, о чем он, и посмотрела на Масамуны с недоумением. «Ну, вы рассказывали из «Занятий для души».» «А-а-а!» — воскликнули Урасино и Какаро в один голос. «Госпожа Китадзима? Наверное, учительница». Так ты её тоже видел, Масомуна как-то смутился. Какаро сначала не поняла почему, но потом сообразила. Наверное, он просто не привык. Он же никогда вот так не рассказывала о своей жизни вне замка. Получается, ты пошёл на занятия для души? Девочке не нравилось, что название школы созвучно с её собственным именем. Но в отличие от одноклассников Какаро, ребята в замке не стали бы её за это дразнить. Она им верила, и действительно, Масомуна не вставил едкого комментария. только покачал головой. Нет, как я понял, родители про них знают, но говорят, что туда ходят на реабилитацию дети, которые потом вернутся в школу, так что мне это не надо. А они у тебя правда считают, что школа это необязательно, сказала Какаро, поражённая, насколько в доме у Масамуны всё иначе. Он пожал плечами. Ну, блин, у меня ж предки-то знают какой-то щай сострый вопрос. По новостям передают про жертву буллинга, который с собой покончили. Батя говорит, что незачем заставлять ребёнка ходить в школу, чтоб она его убила. Школа тебя убьёт. Это, конечно, мощное заявление, но кокоро по-прежнему с трудом верилось, что есть и такие родители. Правда, взгляд мы саму настал россиянином. Сейчас они вовсю ищут, как бы, ну, такую школу, куда ребёнка не страшно сдать. Батя считает, что свободная школа — это чья-то частная инициатива, поэтому в ту сторону даже не смотрел. Но недавно вот к нам пришла госпожа Китадзима, типа, поговорить». Масамуны коротко вздохнул. Мама удивилась, потому что сами они ничего такого не искали, так что она долго эту учительницу держала в дверях и спрашивала, «Это им из школы, что ли?» что-то сказали. Но та отвечала, что «Нет, школа ни при чём, просто это друзья про меня спрашивают». И она захотела поговорить. Вот и пришла. Какаро себе сразу живо представила, как нахмурилась мама Масамуны, хотя никогда в жизни её не видела. Похоже, его родители совершенно не верят в современную систему образования. Точно, Масамуны тоже говорил, что учителя — простые люди, и они же обычно не умнее нас. Вообще, Масамуны, говорящие о друзьях, — это что-то новенькое. Это, наверное, он о ребятах, с которыми успел подружиться в средней школе. А Самун тем временем тихо продолжал. Когда я только бросил в школу, родители очень долго ругались с класс рукам. Ну и закончилось тем, что они вообще разочаровались в муниципалках. Ого! А я понял, что это та самая тётка, про которую вы говорили, и решил попробовать. Какаро с Русино переглянулись. В груди разлилось тёплое чувство. Неужели Масамуна согласился на этот разговор просто потому, что это та самая преподавательница? Какаро очень обрадовалась, заслуженно или нет, но она сразу поняла, что Масамуна им доверяет. Он всё такой же смущённый и красный, как помидор, выпалил скороговоркой. Мы ни о чём таком не говорили, но она обещала, что ещё придёт. Она очень хорошая, сказала Какаро. Масамуна кивнул. Ага, я типа понял, что вас так зацепило, уклончиво согласился он. Хм, я бы тоже с ней пообщалась, пробормотала Каки, которая слышала весь разговор. Я думала, у нас в районе нет этой вашей свободной школы, но мы же рядом живём. Может она придёт? Какаро захотелось, чтобы госпожа Китадзима и в самом деле наведалась к Каки, как к Масамуне, хотя теперь они узнали, что живут близко. Но о том, чтобы увидеться вне замка, не говорили. Им и так всего достаточно, а снаружи и встретиться негде. В будний день взрослые замучают их вопросами, почему они не в школе, а в выходной ребята рисковали напороться на ровесников. Они уже поняли, что у них в распоряжении только школа и дом. Но благодаря общей знакомой, госпожа Китадзими, какоро показалось, что у них теперь есть еще одна связующая ниточка во внешнем мире — И это было новое и радостное чувство. Похоже, даже вечно колки Масамуны и Аки, которая упрямо убегала от любых бесед о школе, наконец разговорились. В форме она, конечно, больше не приходила, зато стала появляться в замке чаще. Конечно, иногда кого-то не хватало, но все чаще ребята собирались вместе полным составом. Какаро и подумать не могла, что в этом году закатит что-то вроде рождественской вечеринки со сверстниками. поэтому почти летала. В шестом классе они с девочками собрались в гостях у Сацуки, обменялись подарками и вместе поиграли. Интересно, кстати, как она там. Сердце снова сжалось. Ее подруга тоже поступила в Юки Сина номер пять, но их раскидала по разным параллелям. Сацуки, кажется, говорила, что собирается в секцию по софтболу, что там, конечно, тяжело и тренировки трудные, но она хочет попробовать. Зная характер Сацуки, Кокаро не сомневалась, что она очень старается. С тех пор они толком не виделись, хотя девочки давно дружили. Но теперь о Кокаро, наверное, вспоминают просто как о знакомой с особенностями, которые они ходят в школу. От этой мысли Кокаро снова впала в тоску, хотя ей казалось, что она уже привыкла. Второй триместр заканчивается, скоро зимние каникулы и Новый год. И вот однажды, когда до Рождества оставалось всего ничего, мама внезапно позвала Кокаро. «Можно тебя на минутку?» В её голосе читалось лёгкое напряжение, и девочка сразу почувствовала что-то неладное. Никогда ничего хорошего ей мама таким голосом не говорила. В груди сразу образовался комок, живот скрутило. Какоро одновременно хотела и не хотела знать, что же будет дальше. Господин Ида просит разрешения прийти завтра днём. Ты как? Бывший классный руководитель Какоро. Молодой преподаватель, с которым она успела познакомиться в апреле, пока ещё ходила в школу. Он иногда заглядывал к нему в мае и июне, когда Какаро только бросила учиться. Поначалу она к нему выходила. Наверное, мама с ним виделась отдельно от дочери, как с госпожой Китадзимой из занятий для души. Только вот господин Ида это совсем не то же самое, что госпожа Китадзима. Каждый раз, когда приходил он, Какаро страшно нервничала, с неё градом лился холодный пот. Он тоже часть класса, откуда Какаро сбежала. поэтому она начинала задыхаться, как только понимала, что скоро встретиться с ним, и не хотела, чтобы он появлялся. «Он зайдёт, потому что второй триместр заканчивается», — мельком подумала Кокаро. «Если ученик не посещает школу, о нём полагается спрашивать на каждом новом этапе учебного года. Работа у учителей такая». Но тут мама напряжённо сказала. «Кокаро, на этот раз он хотел поговорить про кого-то из твоих одноклассниц». Кокаро не знала, удалось ли ей сохранить внешнее спокойствие, Мамины слова резали её сердце как по живому. А ком? А какой-то санаде в вашей старости? В ушах так зазвенело, что на миг Какаро оглохла. Мама нахмурилась, и дочь стала задыхаться. Значит, всё-таки что-то случилось. Ты знаешь, почему он здесь? Мама, а что он сказал? Что сказал господин Ида? Что вы с ней поссорились. По Какаро по спине пробежали мурашки. Поссорились. Какое простое слово. Какаровский пилат ярости, она себя еле контролировала. Нет, они не поссорились. Ссора это когда два человека кричат друг на друга, на равных. То, как они обошлись с Какаро, это никакая не ссора. Какаро плотно сжала губы и мама, кажется, что-то почувствовала. Поговорим с ним, наконец сказала она. Мы с ним поговорим, правда, Какаро? Но что же всё-таки случилось? Какаро закусила губу, немного помолчала и пробормотала. Они приходили сюда. Она наконец-то сказала. Но мама округлила глаза. Какаро медленно подняла голову. Я, начала она. Мама всегда её учила, что нехорошо говорить, что ты кого-то ненавидишь. Даже если вы очень поссорились, гадости всё равно говорить нельзя. Поэтому Какоро думала, что на неё за такие слова накричат и не могла ничего рассказать. Но теперь: "Мама, я ненавижу эту Санаду". У мамы на лице пронеслось целая гамма чувств. "Мы с ней не ссорились", продолжала Какоро. "Я с ней не ссорилась". Господин Идо пришёл ещё до полудня, задолго до конца занятий. Но у него, видимо, выдался свободный час. Вот он и заглянул к ним. Мама тоже попросила на работе отгул. С момента последней встречи у него успели немного отрасти волосы. Он оставил в прихожей заношенные кроссовки и прошел в гостиную. «Привет, как ты поживаешь?» Спросил он у Кокаро. Господин Ида с самого начала обращался к Кокаро по имени, как к ее давней подруге, хотя они знали друг друга едва ли месяц. Кокаро была рада, потому что чувствовала себя такой же обычной девочкой, как остальные ребята в классе. Но потом поняла... Что господина Едо не волновала радость Какоро. Он просто делал свою работу. Он обращался с ней по-дружески не потому, что так хотела, а потому, что так надо. Какоро постоянно корила себя за то, что обижается на такую глупость, но ничего с собой поделать не могла, ведь господин Едо заодно смеялся с Миорисанадой и её подружками. Какоро изо всех сил пыталась забыть тот апрельский разговор в классе, но не могла. Господин Едо, а у вас девушка есть? Ну что это за вопросы? Даже если есть, не скажу. Ну так интересно же. Едо не вредничай. Ну-ка, ну-ка, давайте повежливее, строго сказал он, но на самом деле все видели, что он смеётся. Он на них ни капли не рассердился. Миори Санада с подругами с ним. Так наверняка до сих пор и общаются на ты. Так что этот человек друг Миори Санады. "Главное, не ломай себя", говорил он, когда приходил навестить её дома. "Главное, не ломай себя. Но если ты вернёшься, то весь класс очень обрадуется". Может быть, он говорила искренне, но Кокоро сомневалась, что он хочет видеть её в школе. Скорее всего, ему всё равно. "Почему тебе не хочется обратно? Что-то случилось?" Впервые он спросил, как корою ещё в мае, а она тогда замкнулась в себе и ничего не сказала. Поэтому он наверняка до сих пор считает, что она просто разленилась. А Какороя не возражала. Это вообще-то как раз понятно. Так завелось ещё с начальной школы. Учителя всегда на стороне таких вот звёздочек, Миори Санат, которые говорят во весь голос и на перемене болтаются с подружками, весёлые, компанейские дети. Какаро даже захотелось шокировать его и рассказать всё как есть. Но ведь, наверное, господин и до всё равно не изменит мнения о своих любимицах. Нет, не наверное, Какаро это точно знала. Он пойдёт к Мёрис, она де и спросит у неё: "Это правда?" От доказательств никаких нет. Мёрис онада расскажет всё со своей точки зрения, какая она беленькая и пушистенькая. Но чего она не выходит, вредина. Санада со своими подружками окружили дом, и Какаро тряслась в углу от страха, а Мёрис онада плакала и причитала у неё на пороге. Подружки ещё её утешали: "Ну не плачь, Мёри". В их мире только одна злодейка Какаро. В это сложно поверить, но так и правда. Они сидели в гостиной. Господин Ида с одной стороны, мама с Какаро напротив него. С того самого момента, как классный руководитель пришёл к ним, мама напоминала каменное изваяние. Вчера вечером Какаро рассказала ей всё, что произошло. До сих пор она не могла, но как только узнала, что учитель при маме назвал всю эту историю какой-то ссорой, голос прорезался. Какаро хотела, чтобы мама услышала всё от неё. Почти сразу мама отправила её в комнату на второй этаж. чтобы сначала поговорить с ним с глазу на глаз. Какарона на самом деле хотела остаться и послушать, что господин ей скажет, но взглянула на мамино суровое лицо и ушла. Вчера, когда Какаров всё рассказал, и мама не разозлилась и не расстроилась. Всё-таки уже несколько месяцев прошло, и Какарожа не плакала. Было бы, наверное, неплохо, чтобы маму ражал любить, но слёзы не шли. Часть в любовном треугольнике далась тяжело, но Какаро постаралась. Она очень хотела, чтобы мама взвинтилась против тех девочек и вступилась за Какаро. Она обязательно разозлится, решила Какаро. И ошиблась. Вместо этого у мамы тоже глаза наполнились слезами. Какаро растерялась, а сама расплакаться так и не смогла. "Прости меня", сказала мама. "Прости, что ничего не заметила". Она притянула Какаро к себе и взяла за руки. На запястье Какаро закапали слезинки. "Мы будем сражаться", пообещала мама, и её голос дрожал. "Это будет долгая битва, но мы будем сражаться. Мы справимся, Какаро". Кокоро поднялась к себе. В комнате, как обычно, светилось зеркало. Ребята сейчас наверняка там. Она хотела к ним, но вместо этого девочка тихонько выбралась на лестницу и вслушалась, о чём говорили внизу. Дом у них был маленький, поэтому она услышала даже сквозь закрытую дверь гостиной. "Кажется, девочки что-то не поделили", говорил учитель. "Кокоро говорит, что это не просто ссора", возражала мама. У Кокоро сжалось сердце. Голоса становились то тише, то громче, будто волны прибоя. "Вы сегодня не видели госпожу Китадзиму?" спросила мама. Учитель ответил: «Нет, я сегодня сразу к вам, потому что этот вопрос касается школы». Кокаро сразу вспомнила добрую учительницу и чай, который она подарила. Она хотела принести его на рождественскую вечеринку, чтобы всех угостить. «Может, госпожа Китадзима и с господином Идой разговаривала?» «Она, наверное, узнавала в школе, что случилось в апреле». «Ведь ты же каждый день так храбро сражаешься?» Вспомнила Кокаро, и ей сразу захотелось увидеться с преподавательницей. Она закрыла глаза. Снизу доносились оправдания. «Вы не понимаете, Санада тоже. Она добрая и ответственная девочка». Неважно, какая она добрая и ответственная, если она так обошлась с Какаро. "Что?" прикрикнула мама. Разговор накалялся, и Какаро зажмула уши. Так же тихо она проползла обратно в комнату. Зеркало светилось. Нежный радужный свет, распахнутые двери в замок. Какаро легонько коснулась сияющей поверхности пальцем. "Помогите", подумала она. "Помогите, ребята, помогите". Её ещё не скоро позвали вниз. У мамы и учителя лица стали намного мрачнее, чем в начале разговора, а когда Какаро прошла в комнату, они напригляде ещё больше. В гостиной сгустились такие тучи, что как будто правда стало темно. "Какаро", обратился к ней учитель. "Ты не хочешь встретиться и поговорить с Санадой?" У Какаро от этого вопроса буквально перехватило дыхание, сердце заколотилось как бешеное. Она молча уставилась на него, не в силах поверить. "Не за что". С Анадой бывает легко неправильно понять, и я понимаю, что она заставила тебя здорово поволноваться. Ну я с ней говорила, она тоже очень переживает и раскаивается. Я не верю, что она раскаивается. Слова вырвались у неё сами по себе. Она сказала их с жаром и мелко задрожала. Кажется, учитель не ожидал услышать это, и на его лице застыло удивление, а Какаро отмотнула головой. Если она и раскаивается, то только в том, что рассердила учителей. Ей нет до меня дела. Она просто боится, что вы о ней плохо подумаете, выпалила она на одном дыхании. Какаро и не подозревала, что умеет так говорить. И господин Ида тоже вздрогнул, но Какаро «Господин Ида», — вклинилась мама. Она обратилась к учителю тихо и смотрела прямо в глаза. «Может, сначала попросите, чтобы Кокаро рассказала свою версию событий, так же, как вы выслушали эту девочку, Санаду?» Учитель вскинул лицо, как будто она его щелкнула по лбу. Он открывал и закрывал рот, подбирая какие-то слова, но мама ничего не дала ему произнести. «Достаточно», — сказала она. «Но сегодня достаточно. Не могли бы вы в следующий раз пригласить с собой куратора седьмого класса или директора?» Учитель поджал губы и, наконец, опустил глаза — Не глядя в лицо ни маме, ни Кокоро, "До свидания", сказал он, поднимаясь со своего места. Проводив учителя и закрыв за ним дверь, мама позвала: "Кокоро". Интересно, с каким выражением на лице Кокоро на неё посмотрела. Мама хотела что-то спросить, но не стала, а потом слегка улыбнулась. "Устала, но спокойно. Поехали в магазин", предложила она. "Не обязательно за покупками, просто развеемся, где захочешь". Так рано в будний день им не встретилось ни одного ровесника Кокоро. Они с мамой заняли столик на фуд-корте. и купили себе порошку мягкого мороженого. Тут, в Корео, и был и Макдональдс, и Мистер Донат. Но Кокоро, хотя оба любила, не хотела туда идти. Там часто собираются школьники. Она знала, что сейчас будни, но всё равно немного нервничала. Девочка так давно не была на улице, с самого августа, когда она во время каникул выбиралась за сладостями для Фуки на день рождения. Свет в торговом центре всё равно показался ей ослепительным. Да и людей, кроме семьи и ребят из замка, она по-прежнему боялась, Но сегодня рядом мама, поэтому уже не так страшно. Мало ли, может, они из больницы едут. Так что Кокаро не боялась, что взрослые, глядя на нее, подумают что-то не то. И тут она заметила, что сама выискивает среди прохожих знакомые лица. Каждый раз, когда мимо проходил кто-нибудь с крашенными волосами, она проверяла, не Субару ли это или Аки. Девочка все ждала, не вынырнет ли сейчас из-за угла у Росино или Фука, которых тоже привели сюда родители. Она хотела заметить, как из магазина выходит Масамунэ с новой игрой под мышкой. Даже Риона надеялась найти, хотя знала, что он сейчас должен быть на Гавайях. Вот бы встретить кого-нибудь, или пусть кто-то из них её окликнет, и мама удивится, а Какаро расскажет: "Это мои друзья". Но никто так и не появился. В будниный фуд-корт их вообще довольно пусто. А ребята сейчас наверняка в замке. Какаро, помнишь, когда ты была маленькая, мама смотрела вдаль через тот же пассаж, что и Какаро. С Гавайями, наверное, не сравнится, но в японском Карео тоже наступила Very Christmas. Повсюду в залах и на витринах висели украшения в бело-зелёно-красной гамме. Из динамиков над головой доносилось Jingle Bells. Мама продолжила: "Какаро, помнишь, когда ты была маленькая, мы как-то пошли на Рождество в ресторанчик в торговом квартале, французский. Я даже не помню, ходила ты тогда уже в школу". Но ну, смутно. Она и правда припоминала какое-то красивое место, не похожее на те кафе, где они обычно бывали. И как вокруг всё пропиталось духом Рождества и Нового года. В отличие от простых семейных ресторанов, вместо омурайсу ей тогда принесли целое блюдо всяких закусок. Омурайсу, жареные с овощами рис, покрытые сверху или даже завёрнутые в омлет, политые кетчупом. Очень популярное японское блюдо, которое действительно часто входит в детское меню. Какаро помнила, как подумала, что с ней тут обращаются совсем как со взрослой. «Я тогда ещё удивилась, что вам с папой всё время по чуть-чуть выносили новые тарелки. Только закончите есть, как уже что-то новое ставят. Я боялась, мы там навечно останемся». «А, точно, потому что мы не по обычной порции заказали. Я тоже помню. Я тогда спрашивала, а когда мы домой? А вы долго ещё есть будете?» Мама улыбалась. «Пойдём в этом году опять куда-нибудь. Тот ресторанчик уже закрыли, но мы с папой что-нибудь найдём». Кокоро, кажется, начинала понимать, почему мама сейчас решила поговорить именно об этом. Кокаро и самой пока не хотелось обсуждать ни встречу с учителем, ни Санаду. Но кое-что она была готова сказать уже сейчас. Кокаро подняла глаза на маму, которая смотрела куда-то вдаль и пролепетала. «Мам, ммм, спасибо». Мама удивлённо приоткрыла рот и посмотрела на Кокаро. А девочка очень хотела донести свои чувства. «Спасибо, что сказала так учителю. Я не знала, как сказать, а ты сказала». Кокаро, правда, очень волновалась, что учитель не поймёт, если ему всё расскажет своими словами мама. Поэтому хотела обязательно объяснить всё сама. Учитель, наверное, совершенно ей не верит. Он же предложил ей встретиться с Миори Санадой, а она отказалась. Значит, видимо, она больная девочка с проблемным характером. Но спасибо, что ты мне поверила. А как же иначе, спросила мама. Её голос немного сорвался, и мама опустила голову. Затем с дрожью повторила: "А как же иначе?" Мама сжала переносицу. Когда она подняла лицо и посмотрела на Какарон, девочка заметила, как у неё покраснели глаза. «Тебе, наверное, было так страшно? Пока я слушала, у меня душа в пятки ушла». Кокаро захлопала глазами. Чего она не ожидала, так это услышать, что взрослый человек испугался. Мама снова опустила взгляд. «Как представила себя на твоем месте? Я хотела, чтобы ты рассказала все раньше, но, когда мы встретились с господином Идой, начала тебя понимать». Кокаро ушеломленно смотрела на маму, а та еле заметно улыбнулась, очень устала, почти бессильно. «Когда я сказала, что ты не виновата, то я в это твердо верила, но не понимала, поверил ли мне господин Ида, и очень боялась, что он не поймет, как-то перепугалась, что он не станет слушать. Мне потребовалось мужество, чтобы заговорить». Руки Кокоро лежали на столе, и мама сжала их в своих ладонях и спросила, «Хочешь, заберем документы?» Кокоро не сразу осознала смысл вопроса, но по холоду в маминых руках поняла, что она хотела сказать. «Хочешь, сменим школу?» У девочки округлились глаза. Иногда она об этом думала. Порой эта мысль выглядела пленительной, но иногда казалось, что уйти из школы, значит убежать. У неё здесь в пятой Юкисина остались друзья из начальных классов. Да и кто эта Миориса, она да такая, чтобы из-за неё куда-то уходить. Ни в ней, ни в её подругах от этого ничего не дрогнет, даже наоборот. Какоро как представляла, что они улыбаются и говорят, что прогнали Какоро, ей сразу тошнить начинало от злости и стыда. Но ей в голову не приходило, что у неё правда может появиться такой шанс. Можно было сколько угодно мечтать забрать документы, но мама никогда не разрешит. Но вот мама сама говорит. «Если хочешь в другую школу, ты только скажи, я что-нибудь придумаю. Школа соседнего района далековато, но попробуем и туда. Или вместе поищем какую-нибудь частную школу». Кокров все еще сильно сомневалась, что дело в школе, а не в ней самой. Тогда перемена места ничего не даст. Жаль ли, конечно, история повторится. Но новички всегда привлекают много внимания, а новые одноклассники, скорее всего, быстро узнают, что из старой школы она сбежала. Но ведь может быть и так, что в другом классе она вольется в коллектив, для вся обычные дети. И тогда просто делай вид, что ничего не случилось. Очень заманчиво. И то, что мама, кажется, одобрила эту идею, растопило Какаро сердце и наполнило его теплом. Мама поняла, что её дочь вовсе не инвалид, который не в состоянии приспособиться к школе. Под сводами Карео разносилось Jingle Bells. Радостно звучали объявления о рождественских распродажах. Можно я немного подумаю, спросила Какаро. Она вспомнила о ребятях в замке. Конечно, очень соблазнительно поступить в другую школу. Но тогда она потеряет статус ученицы из средней школы Юки-Сина номер пять. А вместе с ним, возможно, и право ходить в замок. И больше никогда не увидят ребят. Что угодно, но только не это. «Хорошо», — ответила мама. «Давай вместе подумаем». Они вместе отправились за продуктами и домой. В магазине кокорона глаза попалась. Большое ассорти из разных шоколадок. И она попросила у мамы купить такое. Хорошо бы принести его на вечеринку. Девочка боялась, что мама начнет задавать вопросы, куда ей столько. Но она неожиданно согласилась и положила набор в корзину. Отойдя от кассы по дороге к парковке, Какаро остановилась и бросила взгляд на разноцветные витрины Карео. Что такое? Просто подумала, что я давно никуда не выбиралась. Разноцветные огни слепили Какаро, и у неё кружилась голова. Но в этот раз она привыкла к ним уже быстрее. Мам, спасибо, что сходила со мной. На мгновение лицо мамы потеряло всякое выражение. Она замолчала, как будто её оглушили чем-то невидимым, а потом взяла Какаро за руку и сказала: "Тебе спасибо. Я тоже рада, что с тобой выбралась. В последний раз они шли за ручку ещё классе во втором или третьем, а сегодня они вот так вместе дошли до машины. На рождественскую вечеринку в замке Леон пришёл с большим тортом. Круто, восхищённо выдохнули все, когда его увидели. Какой аппетитный, заметила Какоро. Торт был круглый, с дыркой посередине, через которую виднелся шифоновый бисквит и неровный слой сливок. Совсем не похож на магазинный. Да и фрукты с ягодами рассыпали в беспорядке, но тем более уникальным он смотрелся. Домашний, спросил Масомуны. Девочка испекла. Выглянула сбоку Аки, и у Кокоро сердце сжакнуло в груди. Все посмотрели на Рёна. В Японии на мальчиков, которые играют в футбол, девочки тоже гроздьями вешаются. Арион именно поэтому, судя по всему, отправился учиться за границу. Они ни разу не говорили на эту тему, но никто бы не удивился, если показалось, что у Рёна есть девушка. Но мальчик покачал головой. "Не, мама", равнодушно поджал губы он. "Каждый год печёт к Рождеству. В этот раз она остановилась у нас в интернате и испекла" прямо в интернате. Ага, родителям разрешают пару дней пожить. Там комната возле кухни. Получается, твоя мама сейчас на Гавайях, а ничего, что ты с нами. И Каро взглянула на часы на стене. После того разговора она стала иногда вспоминать о разнице в часовых поясах. Понедельник, значит, на Гавайях вечер предыдущего дня. В Японии уже Рождество, а у них там еще только сочельник. Она думала, что за границей Рождество – это скорее семейный праздник. В Японии, не христианской стране, Рождество считается преимущественно праздником для влюбленных, когда пары могут пройтись по красиво украшенным и иллюминированным улицам. Сама-то она вчера сходила в кафе с семьей, а сегодня попала в замок только потому, что родители, наконец, куда-то выбрались вдвоем. И в школе каникулы. И тут как раз сообразила – Рион, а ты что, на каникулы домой? Конечно, она не предлагала заодно встретиться вне стен замка, но ведь по Карён на говаях это точно не удастся. А тут как-то было приятно думать, что он где-то рядом, даже если они не увидится. Но мальчик покачал головой. Нет, я-то не полечу. Мама приехала всего на 2 дня, испекла торт и сразу назад. У неё дел много. Да. Ага. Ну, давайте есть, предложил Леон. Он с собой даже специальный нож прихватил, вытащил его, и тут Кокорова поняла, что его мама только-только испекла этот торт. Она не стала есть с сыном, а сразу уехала домой. Наверное, хотела, чтобы он поделился им с друзьями. Но весной на Рождество все дети из интернатов разъезжаются по домам. Видимо, поэтому Леон сказал: "Это я-то не полечу". Кокорова вспомнила, что это именно он предложил устроить в замке вечеринку и пообещал принести торт. Что он при этом чувствовал? Девочка вспомнила ещё один разговор с госпожой Волчицей, когда Рион спросил, почему его сюда позвали, хотя он ходит в школу, пусть и в другой стране. Госпожа Волчица ему ответила: "На тебе же и хотелось в обычную школу на своей родине". Что она хотела этим сказать? И когда ребята узнали про заграницу и говорили, что он на особом положении, на лицарёна тоже промелькнула целая гамма противоречивых чувств. Он явно не считал, что ему так уж повезло. "Он, давайте госпожу Волчицу позовём", сказал Рион, так и не решившись разрезать торт. Но ещё я не умею ровно резать. Пусть лучше кто-нибудь из девочек. У Росино со счастливым лицом предложил. А давайте Какаро. Помните, как она с яблоками ловко управилась? У неё точно получится. Ой, я не уверена. Неловко улыбнулась Какаро, вспоминая, как потом намочилась из-за того, что после яблокта Росино в неё и влюбился. Но на самом деле она обрадовалась, что её попросили. Звали? Появилась госпожа Волчица. Торт, сказал Рён. Вы его сможете съесть или волчицы не едят тортики? Госпожа Волчица сквозь маску осмотрела угощение. Какое-то время она внимательно и молча изучала сливки, слоями покрывшие домашний бисквит. Со стороны она смотрелась совершенно сюрреалистично, но её сказочное платье и маска удивительно сочетались с тортиком, как будто он тоже входил в её образ. Наконец она промолвила: "Тут есть не буду". Затем медленно подняла голову и взглянула Риона в лицо. "Но ну, если отрежете кусочек, то с удовольствием прихвачу с собой". Тут уж все удивились. Госпожа Волчиц казалась им каким-то существом из иного измерения, а тут совсем как настоящая маленькая девочка. Только Рион остался спокоен, не просто ответил. Хорошо. Кстати, вот. Он потянулся к своей сумке, достал оттуда маленький свёрток и отдал его госпоже Волчице. Это у меня дома нашлось. Возьмите, пожалуйста. Они договорились, что не будут меняться подарками, но Рион, кажется, всё равно что-то принёс. Госпожа Волчица какое-то время молча изучала свёрток у себя в руках, но и на этот раз не отказалась. Хорошо, просто сказала она и спрятала вещицу за спину, хотя Кокоро думала, что она его вскроет прямо на месте. Рион тоже предложил только: "Ну, давайте есть". Хотя не договаривались обойтись без подарков, но кроме Риона, Аки тоже кое-что приготовила. Она раздала каждому по красивой салфетке из той же серии, что на дне рождения Фуки, но с другим узором. Ох, ну надо было мне тоже что-нибудь принести. Горько запречитала Русино. Но Какаро подумала, какая же Аки все-таки заботливая. Кто ее удивил, так это Масамуны. Он приволок целый ворох всякого мерчендайза по мальчишеской манге. Сказал, что это подарок, и пусть все разбирают, что хотят. Это было поразительно. В основном там оказались сувениры, которые прилагаются по особым случаям к журналам. Но затесались даже сертификаты в книжные магазины. Ого, тут карточки по One Piece есть. Какаро его любила. На обороте сертификата она заметила, что пометка на 500 иен – так и осталась нетронутой. У Масамуны столько игр, но и других классных вещиц, похоже, не меньше. Вот счастливец. Кажется, он просто не считал ни вещей, ни денег. «Да такое только мальчишки собирают. Ничего из этих штук не смотрела. Не хочу!» — поморщилась Аки. А Субару тем временем воскрикнул. «Ничего себе! Они же нетронутые! Можно я возьму?» — и протянулся к карточкам. «Где? Где?» — тут же заинтересовалась Аки. Однако Масамун искривился и с неприкрытым раздражением сказал. «Не собираешь мерч, не бери!» «Удивил», — прямо сказала Аки. «Мне такие подарки, может, и не нравятся, но я не ожидала, что ты вообще догадаешься что-нибудь принести». «Отвали, а! Что-то не нравится, отдавай назад. Я по всему дому ништяков собрал». «Нет, я возьму, потому что не ожидала», — улыбнулась она, и оба рассмеялись. Кокоро от всего сердца поблагодарило. «Спасибо». «Да фигня», — отвернулся Масамуне, чуть надувшись. Торт у мамы Риона удался замечательно. Бисквит такой мягкий, и отчетливо чувствуется вкус яиц. Очень вкусно. Арён в свою очередь ужасно обрадовался, когда Какоро вынула своё шоколадное ассорти. О, я в Японии такие постоянно ел, соскучился. Какоро обрадовалась. Она разлила ребятам чай госпожи Китадзимы по замковым чашкам. Чай оказался с земляничным ароматом. Яки с Фукой он явно покорил. Вкуснота, сказала Аки, и Какоро расплылась в улыбке. Я бы ещё такого выпила, протянула Фука. Какоро рассказала, что ей это подарила госпожа Китадзима, и тогда Фука задумалась. Может, и мне в эту вашу свободную школу сходить? «Интересно познакомиться с госпожой Китадзимой». «Ага». С Фукоей они тоже как-то незаметно сблизились. В замке совсем не чувствовалось, что она на год старше. «Если честно, я хотел посоветоваться», — сказал вдруг Масамуны, когда замок уже скоро должен был закрываться, в пятом часу. Ребята ели торт и сладости, валялись кто на полу, кто на диване, болтали, и Масамуна обратился ко всем сразу. Госпожа волчица в какой-то момент незаметно исчезла. Блюдце с ее порцией тортика и подарок от Риона тоже. Масамуна вел себя необычно. Нина смехался, не извил. Такое ощущение, что он сам не знал, как лучше выразить свои мысли. "О чём?" спросила Аки. Все остальные сидели или лежали, а он один стоял посередине и левой рукой сжимал локоть правой, сильно сжимал, нервничает. Мусамуна не к лицу нервничать. Пока Кокорос ребятами не доумевали, он сказал: "Это самое, ребят, а вот в третьем триместре, хоть на день в школу. Слова явно давались Мусамуна с трудом. Он впился глазами в пол, в школу. Его голос совсем сорвался, но Масомуна поднял глаза и попробовал снова. "Можете хоть на день в школу выбраться? Серьёзно, всего один день прошу". Все нервно выдохнули и остеклись, услышав друг друга. Масомуна ещё сильнее вцепился в свой локоть и выдавил. Родители предложили с третьего триместра перевестись. Эти слова пронзили сердце Какоро. Она сразу вспомнила, как мама на фуд-корте в Карео предложила ей то же самое, потому что второй триместр закончился, подумала она. У Какоро ситуация немного отличалась от истории Масомуны. Но его семья, возможно, уже говорила с ним об этом раньше. Они же давно поставили крест на простых учителях. До сих пор вопрос вроде как замяли, но батя сказал, что разберётся с документами за каникулы. И ему знакомый посоветовал частную школу, в которую сам своих отправил. "И ты с начала триместра переводишься?" переспросила Фука. Мы самоно кивнул. "Так это же хорошо", осторожно сказал Русино. Я тоже об этом думал, что надо перезагрузить отношения в классе, а это проще всего в новой школе. Я думаю, мама с папой тоже со следующего года хотят так сделать. И я тоже думал, только что не с нового учебного года. Мне в голову не приходило, что это прямо с нового треместра. Масамуна всегда на всех смотрел свысока, поэтому Какоро с трудом верила, что этот слабый голос его. С мальчика спали все маски, точнее, догадалась Какоро, у него просто не оставалось выбора, кроме как высказать то, что скопилось на душе. И она хорошо понимала, что он чувствует. Когда мама предложила ей сменить школу, эта мысль так завладела ею, как раз потому, что никто не просил этого делать сразу, потому что это когда-то потом и вообще, пока ничего не ясно. И когда ты переводишься в класс посреди учебного года, это совсем другое дело. Если серьёзно, я я вообще не хочу, растерянно оглядевшись, признался Масамуне. Блин, а вдруг я из-за новой школы не смогу сюда ходить? Он говорил тихо, почти бормотал, и ребята закусили губы. Они прекрасно его поняли. Замок закроется в конце марта. Ну что, если и этого времени не будет? Я сказал бате, что пока не хочу, что я в третьем триместре ещё вернусь в пятую, хотя бы попробую. Какарос снова округлила глаза, а Масамуна протараторил, как будто оправдываясь. Только в первый день, хотя бы на день, а там опять брошу. Но зато родители не будут относить доки в другую школу, правильно? Если скажу, я попробовал, но вышла фигня какая-то, не могу. То хотя бы меня уже до апреля трогать не будут. И поэтому ты хочешь, чтобы мы тоже пришли? спросила Аки. Масамуна сжал зубы, а его глаза заблестели. Сходите со мной. «Всего один день. Я больше не прошу. Но сходите!» И уронил голову. Он был сам не свой. «Нам же не обязательно разбегаться по занятиям. Можно в медкабинете отсидеться или там в библиотеке. Я вас не прошу идти на уроки, не. Даже до медкабинета дойти — это уже прогресс, правильно?» «Да. Некоторые только так на учебу и ходят. Их называют лазаретники», — сказал Субару. Масамуна снова поднял голову. «Я много думал, почему нас всех собрали из одной школы. Вдруг это не случайно. Вдруг это какой-то знак от госпожи волчицы». Я уж тут хазе, но мы же можем друг другу помочь. Мы же можем друг другу помочь. Эти слова тут же пустили корни в душу Какаро. Голос Масамоно дрожал от слёз, и в его взгляд включился искренность, от которой это слово помочь наполнялось ещё большим смыслом. Какаро вспомнила, как она вглядывалась в пассажи, Карео, искала глазами ребят, как мечтала вдруг сейчас кто-то из них выглянет из-за угла. Какаро тоже хотела, чтобы друзья её поддержали. «Тогда это уже не посоветоваться, это уже попросить», — сказал Субару. И Кокарон на него недоуменно обернулась. Он нарочито сильно пожал плечами и помахал карточкой, которую только что взял из общей кучи. «Получается, это не подарок, а подкуп? Чтобы мы точно согласились?» Масамуна с застывшим выражением лица посмотрел на него и буркнул. «Я ж, блин, понимаю, чего прошу, но...» «Да, хорошо, я пойду, буду ждать тебя в классе». У Масамуны глаза на лоб полезли, а Субару добавил. «У меня девятый класс, третий параллель. Если ты поймешь, что тебе не в Магату, приходи А что, по-своему, классно. Сколько я прогулял, а тут ко мне младшие за советом бегут. Я я до своего класса не дойду, произнесла Аки, как всегда, не очень дружелюбно, но явно без злости. Но вот до мед кабинета, я думаю, учителя будут не против. И я, неожиданно для себя, сказала Какоро. И мама с папой, наверное, обрадуются, если она сообщит, что пойдёт в школу. Попросят, чтобы она не слишком себя мучила, но вздохнут с облегчением. Конечно, нельзя забывать о Санаде, но маме будет только спокойнее, если дочь дойдёт лишь до мед кабинета. Но больше всего, конечно, Какаро приводило в восторг мысль, что они все вместе встретятся снаружи замка. Она понимала, что чувствует Масамуны, у неё в душе до сих пор клубились дымом слова Санады. Скучно было без друзей, бедная, и Какаро хотела доказать, что у неё есть и друзья, и даже среди старшеклассников чудесные друзья. И Масамуны тоже. Пусть в классён совсем один, зато снаружи есть мы, а значит и в школу не страшно ходить. Ну, тогда я тоже до медкабинета доберусь, сказала Фука, договорив за Какоро. Когда там триместр-то начинается? В какой день идём? 10-го, 10 января. Мы с Амуно дрожал, но ждал этого дня. Он ответил, не задумываясь. Глаза у него раскраснелись ещё больше. "Поняла", кивнула Фука. "Я на каникулах опять к бабушке уеду, буду на курсы ходить, так что в замке пока перестану появляться". "Но принято", 10-го, договорились. "А я, можно я ещё подумаю?" спросил Русинови, наводя виновато глядя своими круглыми глазками. И тут же поспешно добавил: То есть, ну, вы не подумайте, мне нравится идея. Я тоже хочу, чтобы мы друг другу помогли. Просто помните, как я в сентябре в школу выбрался. Это как раз я на церемонию начала триместра сходил. Как Аро жива вспомнила, как он тогда вернулся в замок весь перебинтованный. Поэтому я не уверен, что меня мама отпустит. Прости, пробормотал он из-под лобья, глядя на Масамуны. Но если получится, то я обязательно приду. Ничего, конечно, кивнул Масамуны. Он не знал, куда деть глаза и смотрел в пол. Ребят, пасип, слетело с его губ, и в конце концов голос и вовсе пропал. Он попробовал снова, чуть поклонившись. Спасибо вам. Завидую. Я-то не смогу прийти, тихо вздохнул Рён, и в его глазах действительно проскользнула печаль. "Я завидую, что вы встретитесь вне стен замка". Сердечко у Какоро как будто затрепетало крылышками. Такое оно стало лёгкое. Мысля о школе сковывало её страхом не чуть не меньше, чем раньше. Но она представляла, что увидит ребят в мет кабинете, и они все будут в школьной форме, и сердце забилось чаще. Она поверила, что всё будет хорошо. Мы друг другу поможем. Мы будем сражаться вместе.